Дыску унесло. Но теперь он мог отдышаться в промежутках между волнами, которые накрывали его с головой и затягивали в глуби. Он поплыл, экономя силы и не сопротивляясь волнам, которые то несли его к берегу, то отбрасывали назад. Пляж был пустым, махать рукой не имело смысла. Он подумал, слава богу, что я не остался на ленч после бутылки шампанского, я плаваю как топор. На берег он выбрался только через полчаса. Ему казалось, что он не продержался бы ещё и двух минут. Сначала его шатало, потом силы вернулись, и тогда, сознавая, что похож на сумасшедшего, он поднёс сжатыми кулаками над головой и разразился хриплым радостным криком, пронзившим серый туман. грубоко дыша, с лохмотьями пены на ногах, он пошёл вдоль берега и вскоре обнаружил свою доску, выброшенную на песок. Он поднял её, осмотрел, она не разбилась. Он похлопал её рукой, точно коняна, на котором выиграл скачку, и отнёс к машине. Он вытерся, снял полные песка плавки, ему и дела не было до того, видит ли кто в тумане медленно поднимающемся к горам неприкрытую наготу его израненного тела.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 Как всегда, в 7 часов земной шар раскалывается на части, а вообще беспокоиться ни о чём, разве что о том, будем ли мы живы через неделю. Я не успела приготовить обед. Может, сходим куда-нибудь по случаю твоего возвращения? О, неплохая идея, сказал он, хотя устал и собирался отдохнуть вечёрм дома. За ужином разговор не клеился.